Пока остальные несколько удивленно рассматривали меня, Ксимириус пошкрябал свой живот. «У тебя довольно-таки большая семья. У меня еще не было возможности осмотреть все, но мне бросилось в глаза, что в этом семействе слишком много женщин. Слишком много, сказал бы я, и половина из них выглядит так, как будто срочно требуется, чтобы их развеселили». Он потряс крыльями. «А где отцы всех этих детишек? И где домашние животные?» «Такой огромный дом и даже ни одной канарейки!» Я разочарован. Я широко улыбнулась. «А где тетушка Мэди? Спросила я, начиная с аппетитом есть. «Я опасаюсь, что потребность во сне моей дорогой заловки гораздо больше, чем ее любопытство!» С достоинством ответила леди Ариста. Сидя прямая, как палка, она ела намазанную маслом половину поджаренного хлеба, держа ее с отопренными пальцами. Я, кстати, еще никогда не видела своей бабушки иначе, как прямую к палку. Из-за раннего вставания вчера она весь день была в невыносимом плохом настроении. Я не думаю, что мы еще раз увидим ее до десяти часов утра. — По мне, так так это и правильно, — пронзительным голосом возвестила тетя Гленда. — Ее болдовня о сапфировых яйцах и башнях с часами может кого угодно вывести из себя. — И как ты себя чувствуешь, Квиндалин? Я могу себе представить, как все это непонятно для тебя. — ответила я. — Это должно быть ужасно, неожиданно установить, что ты рождена для высшего, не имея возможности соответствовать ожидаемому. Тетя Гленда подцепила со своей тарелки вилкой кусочек помидора. — Мистер Джордж сообщил, что до сих пор Гвендолин довольно-таки хорошо справляется, — сказала леди Ариста, и прежде чем я смогла порадоваться доказательством ее солидарности, добавила. «Во всяком случае, соответственно, обстоятельствам. Гвиндолин, тебя сегодня опять встретят в школе и отвезут в темпель. На этот раз тебя будет сопровождать Шарлота. Я не могла открыть рот, иначе вывалился бы омлет, поэтому я только испуганно смотрела, тогда как Ник с Каролиной спросили вместо меня. «Это еще зачем?» «Затем», – ответила тетя Гленда и странно покачала головой, – «затем, что Шарлота может все, что должна была мочь Квиндалин, чтобы хоть как-нибудь соответствовать ее заданию. И вот, на основании вышесказанного, как мы все очень живо можем себе представить, из-за хаотичных событий последних двух дней, в темпле желают, чтобы Шарлота помогала своей кузине подготовиться к следующему прыжку во времени».